Книга четвертая. Общество. Друзья. Абицеды. Глава первая. Кружок, чуть не сделавшийся историческим. В эту эпоху на вид такую холодную уже чувствовался революционный трепет. Веяния, вылетевшие из глубины 1789 и 1792 годов, носились в воздухе. Молодежь, да простят нам это выражение, начинала, линяя, сбрасывать кожу. Перерождение совершалось незаметно, вместе со временем. Стрелка, двигающаяся по циферблату, двигается и в сердцах людей. Каждый делал вперед шаг, который должен был сделать. Роялисты становились либералами, либералы демократами. Это был как бы прилив, сдерживаемый тысячу отливов. Особенность отливов состоит в том, что они производят смешение. Благодаря этому появились весьма странные сочетания идей. В одно и то же время Преклонялись перед Наполеоном и свободой. Мы строго придерживаемся истории. Таковы были миражи того времени. У взглядов есть свои фазы. Вольтерианскому роялизму, явление очень странному, был как раз на пару не менее странный бонапартистский либерализм. Другие кружки были серьезнее. Там доискивались первопричин, стремились к справедливости. Там увлекались абсолютным, которая по самой неподвижности своей направляет умы ввысь и заставляет их носиться в беспредельном. Ничто так не пробуждает мечты, как догмат, и ничто так не благоприятствует будущему, как мечта. Сегодня утопия, завтра плоть и кровь. Передовые взгляды пользовались потайными ходами. А начало таинственности грозило существующему порядку подозрительному и скрытному – Признак высшей степени революционный. Тайный умысел власти встречается в подкопе с тайным умыслом народа. Назревающие возмущения подают реплику подготавляющимся государственным переворотам. В то время во Франции еще не было серьезных подпольных организаций, подобных немецкому тугенбунду или итальянскому карбонаризму. Но то тут, то там уже начиналась невидимая работа. Кугурда зарождалась в экссе в Париже. В числе других организаций такого рода существовало общество друзей-абицеды, азбуки. Что же такое друзья-азбуки? Это было общество, по-видимому, поставившее себе целью образования детей, а на самом деле наставлявшее взрослых. Члены его назывались друзьями-абицеды, а под АБЦ подразумевалось не азбука, а «Лабессе» — угнетенный, приниженный, то есть униженный народ, который хотели поднять. Восстановить права народа было целью этой тайной организации. Напрасно кто-нибудь стал бы смеяться над этой игрой слов. То, что скрывалось под маской каламбура, зачастую играло немаловажную роль в политике. Друзья абецеды были немногочисленны. Это тайное общество еще только зарождалось. Мы бы даже назвали его не обществом, а кружком — если бы кружки могли создавать героев. Члены организации собирались в Париже в двух местах, около рынка, в кабачке Коринф, о котором речь впереди и около Пантеона, на площади Сен-Мишель, в маленьком кафе, так называемом Кафе-Мюзен, в настоящее время несуществующем. Первое из этих мест прилегало к кварталу рабочих, второе к кварталу студентов. Тайные собрания общества друзей Абецеды происходили обыкновенно в задней комнате кафе Мюзен. Эта комната, довольно отдаленная от общей залы и соединявшаяся с ней очень длинным коридором, имела два окна с выходом по потайной лестнице на улицу Дегре. Здесь кутили, пили, играли, смеялись, громко говорили о разных пустяках, а шепотом кое о чем другом. К стене была прибита старая карта Франции времен Республики. Обстоятельства вполне достаточны, чтобы возбудить подозрение полицейского агента. Друзьями Абецеды были по большей части студенты, находившиеся в дружеском согласии к ойским из рабочих. Мы назовем имена самых главных из них. Они в некотором отношении принадлежат истории. Анжел Расс, Камфер, Жан Прувер, Феи, Курфирак, Багарель, Легль, Жан Грантер.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 Анжел Расс, которого мы назвали первым, и не без причины, как увидят впоследствии, был единственный сын богатых родителей. Это был прелестный юноша, который мог быть грозным. Прекрасный, как ангел, он походил на антиноя, но на антиноя сурового. Судя по его задумчивому взгляду, казалось, что он в какой-нибудь предыдущей жизни уже пережил революционный апокалипсис. Он хранил его традицию как очевидец и знал все его мельчайшие подробности. У него была натура первосвященника и воина, не подходящая для юноши. С точки зрения того времени это был воин демократии и жрец идеала, если подняться над современностью. У него был глубокий взгляд, красноватые веки, полное, легко выражающее презрение нижняя губа и высокий лоб. Высокий лоб на лице то же, что обширное небо на горизонте. Подобно некоторым, рано прославившимся молодым людям конца прошлого и началу нынешнего столетия, он казался моложе своих лет и был свеж, как молодая девушка, хотя порой бледность покрывала его щеки. Уже мужчина, он смотрелся мальчиком. Ему было 22 года, а на вид казалось 17. Всегда серьезный, он как будто не знал, что на свете есть существо, которое называется женщиной. У него было только одно страстное стремление – к справедливости. Один замысел — не спровергнуть препятствия. На Авентинском холме он был бы Гракхом в конвенте с Энжустом. Он почти не замечал роз, не знал весны, не слышал пения птиц. Обнаженная шея Эванднеи так мало взволновало бы его, как и Аристигона. Для него, как и для Гармодия, цветы были годны лишь для того, чтобы скрывать в них меч. Он был суров к наслаждению. Перед всем, что было не республикой, он целомудренно опускал глаза. Это был человек из мрамора, влюбленный в свободу. Речь его была сурово вдохновенная и звучала как гимн. Он неожиданно распускал крылья. Горе женщине, которая задумала бы завести с ним интрижку. Если бы какая-нибудь грезетка с площади Камбре или улицы Сен-Жан-де-Бове, увидев это юное лицо, эту фигуру пожа, эти длинные белокурые ресницы, эти голубые глаза развивающиеся по ветру волосы, розовые щеки, целомудренные губы, великолепные зубы, пленилась этой утренней зарей и решила испробовать на Анжел-Расе действия своих чар, его изумленный и строгий взгляд мгновенно показал бы ей бездну и дал бы ей понять разницу между любезным херувимом бамарше и грозным херувимом Езекииля. Рядом с Анжел-Расом, который воплощал логику революции, стоял... Кампфер, воплощавший ее философию. Между логикой и философией революции та разница, что логика может привести к войне, тогда как философия приводит только к миру. Кампфер дополнял и исправлял Анжел Расса. Он был не так возвышен, но зато шире. Он хотел, чтобы умы развивались под влиянием великих принципов общих идей. Да! Революция, но и цивилизация с нею, говорил он, и над отвесной горой открывал обширный голубой небосклон. А потому во всех предположениях Кампфера было что-то доступное и практичное. Революция с Кампфером во главе была бы не так сурова, как с Анжелрасом. Анжелрас воплощал ее божественное право, Кампфер — право естественное. Первый примыкал к Робеспьеру, второй — Кандарсе Камфер жил полнее, чем Анжел Расс, и жил как все. Если бы эти два молодых человека сыграли роль в истории, один из них олицетворил бы собою справедливость, другой мудрость. Анжел Расс был мужественнее, Камфер гуманнее. Человек и муж эти два слова как нельзя лучше отражают их характеры. Мягкость Камфера так же, как и строгость Анджел раса была следствием его душевной чистоты. Он любил слово «гражданин», но ставил еще выше слово «человек». Он охотно сказал бы «хомбр» вместе с испанцами. Он читал все, ходил в театры, слушал публичные лекции, изучал по Араго поляризацию света, восторгался лекцией Жоффроа Сент-Иллера, объяснившего двойную функцию сонной артерии. Знал все, что делается на свете. Следил шаг за шагом за наукой. Слечал Сен-Симона с Фурье. Изучал иероглифы, разбирал камни и толковал о геологии. Рисовал на память шелкопряда. Указывал на ошибки в академическом словаре. И изучал Пьюисигюра и Делеза. Воздерживался от категоричных утверждений и отрицаний, включая приведение и чудеса перелистывал комплекты монитора и много думал. Он находил, что будущее народа находится в руках школьного учителя, и потому его заботили вопросы образования. Он хотел, чтобы общество неутомимо работало над понятием умственного и нравственного уровня масс, над популяризацией науки и идей и развитием молодежи но в то же время боялся как бы современная скудость методов, ограниченность литературной точки зрения, довольствующиеся лишь двумя или тремя классическими веками, тиранический догматизм официальных педантов, схоластические предрассудки и рутина не превратили, в конце концов, наши коллежи в садки для искусственного размножения устриц. Он был ученый, турист, любил точность, Обладал сведениями по всем отраслям, усидчиво работал и вместе с тем любил «мечтать до химер», по выражению его друзей. Он верил во все эти химеры. В железные дороги, устранение боли при хирургических операциях, фотографические снимки, электрический телеграф, управление воздушными шарами. Его не пугали крепости, воздвигнутые всюду против рода человеческого суевериями, деспотизмом и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, твердо убежденных, что наука изменит все. Анжел Расс был вождем, Кампфер – вожаком. С одним хорошо было биться, за другим идти. Это не значит, что Кампфер был не способен к битве. Нет, он не отказался бы бороться с препятствием, но предпочитал другое. Ему хотелось бы при помощи распространения позитивных законов и аксиом постепенно вести человеческий род по предназначенному ему пути. Если бы ему пришлось выбирать между рассветом и пожаром, он выбрал бы рассвет, конечно, и пожар может произвести зарю, но почему же не подождать восхода солнца? Вулкан освещает, но свет зари еще лучше. Камфер предпочитал белизну прекрасного, сверканию великолепного. Сияние, омраченное дымом, прогресс, купленный ценой жестокости, не могли дать полного удовлетворения этой нежной и серьезной душе. Стремительное вторжение народа в истину, новый 1793 год, пугал его. Однако застой отвращал его еще больше. Он чуял в нем гниение и смерть. Он предпочитал пену, миазмам, поток Клоаки. Ниагарский водопад – манфаконскому озеру. Он не хотел ни остановки, ни торопливости. И в то время, как его пылкие друзья, рыцарски влюбленные в абсолютное, боготворили великие революционные движения – и желали бы вызвать их, камфер стоял за прогресс, за надежный прогресс, может быть, холодный, но зато чистый, методический, безупречный, слишком спокойный, но непоколебимый. камфер готов был молить на коленях, чтобы будущее наступило во всей чистоте и чтобы ничто не нарушало великой незапятнанной эволюции народов. «Нужно, чтобы добро было безупречно», — часто повторял он. И на самом деле, если величие революции состоит в том, чтобы, в видя перед собой ослепительный идеал, стремиться к нему среди молний с обогренными кровью руками, то красота прогресса заключается в незапятнанной чистоте. Между Вашингтоном, воплощением первого, и Дантоном, олицетворением второго, существует такая же разница, как между ангелом с белоснежными крыльями лебедя и ангелом с орлиными крыльями. Жан-Прувер был еще мягче Кампфера. Он назывался «жиганом» по той мимолетной прихоти, которая пристала к могущественному и глубокому движению, вызвавшему столь необходимое изучение средних веков. Жан-Прувер был влюблен, ухаживал за цветами, играл на флейте, писал стихи, любил народ, жалел женщину, плакал над ребенком, одинаково верил в Бога и в будущее и осуждал революцию за то, что по ее вине – пала царственная голова, голова Андре Шенье. Голос его обыкновенно мягкий, иногда становился мужественным, он читал так много, что стал ученым и ориенталистом. Вместе с тем он был добр и вещь понятная для того, кто знает, как много общего между добротой и величием, предпочитал в поэзии необъятное. Он знал языки, итальянский, латинский, греческий, еврейский, но пользовался ими лишь для того, чтобы читать четырех поэтов – Данте, Ювенала, Эсхила и Исайю. Из французских писателей он ставил Корнеля выше Рассины или Агриппу Добинье выше Корнеля. Он любил бродить по полям, заросшим овсом и васильками, облака занимали его столько же, сколько и события, у его ума были, так сказать, две стороны – одна обращенная к человеку, другая – к Богу. Он или исследовал, или созерцал. Целыми днями он изучал социальные науки. Его интересовали вопросы заработной платы, капитала, кредита, брака, религии, свободы мысли, свободы любви, образования, бедности, ассоциации, собственности, производства и распределения. Он старался разгадать загадку низших классов общества, застилающую тенью весь человеческий муравейник. А по вечерам он смотрел на звезды, на эти громадные светила, Прувер, как и Анжел Расс, был богат и единственный сын. Он говорил тихо, опустив голову, потупив глаза, краснил из-за всякого вздора, улыбался натянуто, одевался плохо, был неловок и очень застенчив, но вместе с тем смел. Феи был рабочий веерщик. Круглые сирота, он с трудом зарабатывал три франка в день и лелеял одну заветную мечту — освободить весь мир.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 С глубокой проницательностью простолюдина он уяснил себе и таил в душе то, что мы называем теперь идеологией национальностей. Он изучил историю специально для того, чтобы иметь основания для негодования. В этом кружке утопистов, занятых главным образом Францией, он один изображал собою космополитизм. Его занимали Греция, Венгрия, Румыния, Италия. Он, кстати и не кстати упоминал о них с упорством, вытекающим из чувства справедливости. Турция захватила Грецию и Фессалию, Австрия, Венгрию. Все эти насильственные захваты раздражали его. Таков был обычный разговор фии. Этот бедный рабочий взял под свою опеку справедливость, и она вознаграждала его, придавая ему величие. В самом деле справедливость вечно. Рано или поздно Затопленная страна выплывает и снова показывается на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италией, Италией. Протест справедливости против насилия не умирает. Кража целого народа не знает срока давности. Такие крупные мошенничества непрочны. С целой нацией нельзя спороть метку, как с носового платка. У Курфейрака был отец, господин Д. Курфейрак. Одним из привратных понятий буржуазии времен реставрации относительно аристократии и дворянства была вера в частичку «Д». Эта частичка, как известно, не имеет никакого значения. Но буржуа времен Минервы ставили это жалкое «Д» так высоко, что считали долгом отказываться от него. Так, «Де Шевелен» хотел, чтобы его звали просто «Шевеленом», «Де Комартен» — «Комартеном», «Де Констан» — «Де Ребек» — Бенджаменом Констаном, Де лафаетом Лафайетом. Де Курфейрак, не желая отстать от других, тоже назывался просто Курфейраком. Относительно Курфейрака сына нам достаточно было бы сказать «Курфейрак, смотри Теламьес». Курфейрак действительно обладал тем пылом юности, который можно назвать молодостью и свежестью ума. Позднее это проходит, как миловидность котенка, и двуногое существо превращается в буржуа, а четвероногое — в кота. Такого рода ум переходит у молодежи из поколения в поколение, передается из рук в руки почти в одном и том же виде. А потому всякий, услышав «Курфейрака» в 1828 году, мог подумать, что слышит «Толомьеса» в 1817. Только Курфейрак был честный малый. Несмотря на кажущееся наружное сходство, разница между ним и Таломьесом была в сущности очень велика. В Таломьесе сидел прокурор, в Курфейраке паладин. Анжелрас был вождь, камфер вожак, Курфейрак центр притяжения. Другие давали больше света, он больше тепла. Дело в том, что главными качествами его характера были открытость, приветливость, доброта. Багарель принимал участие в кровавом возмущении в июне 1822 года по случаю похорон юноши Лалимана. Багарель был весельчак, далеко не безупречного поведения, страшный мод, расточительный, но иногда великодушный, болтун, иногда красноречивый, смельчак, иногда доходящий до наглости и добряк, каких мало. Он носил самых ярких цветов жилеты и придерживался самых красных убеждений – Был буян в широких размерах, то есть любил ссору. Больше ссоры – возмущения, а больше возмущения – революцию. Был всегда готов разбить стекло, потом вытаскивать камни из мостовой, а затем свергнуть правительство, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Уже одиннадцатый год числился он студентом, интересовался правом только издали, не изучая его. Он взял себе девиз «Не быть адвокатом», а в качестве герба – Ночной столик, на котором лежал колпак. Каждый раз, как ему случалось проходить мимо школы правоведения, что бывало очень редко, он доверху застегивал рейдингот, пальто в то время все еще не было изобретено, и принимал гигиенические предосторожности. Про портал школы он говорил «Какой красивый старик!», а про декана Дельвинкура «Какой монумент!». Багарель пользовался лекциями только как сюжетом для песен, а профессорами – как моделями для карикатур. Он проживал, ничего не делая, довольно порядочный пенсион, что-то около трех тысяч франков. Своим родителям, крестьянам, ему удалось внушить уважение к их сыну. «Это крестьяне, а не буржуа», – говорил он про них. «Вот почему они умны». Как человек непостоянный, Богорель посещал разные кафе – У других были привычки, у него нет. Он любил фланировать. Бродить свойственно человеку, фланировать парижанину. В сущности, Богорель обладал проницательным умом и был гораздо глубокомысленнее, чем казался с вида. Он служил как бы связью между друзьями Абецеды и другими, еще бесформенными кружками, которые должны были возникнуть позднее. В этом собрании молодых голов была одна лысая. Маркиз Даваре, которого Людовик XVIII сделал герцогом за то, что тот помог ему сесть в наемный кабриолет в тот день, как он эмигрировал, рассказал, что в 1814 году, когда Людовик вернулся во Францию и выходил на берег в Кале, какой-то человек подал ему прошение. «Чего вы просите?» — спросил король. «Почтовое бюро, Ваше Величество». «Как ваша фамилия?» «Легль». Король нахмурил брови, взглянул на подпись в прошении и прочитал фамилию, написанную не «Легль» — «Орел», а «Легель». Это совсем не бонапартистская орфография тронула короля, и он начал улыбаться. «Ваше Величество», — сказал человек, подавший прошение, — «мой предок был псарь по прозванию Легель. От этого прозвище произошла моя фамилия. По-настоящему меня зовут Легель». В искажении Легль. Король продолжал улыбаться. Впоследствии он дал Леглю почтовое бюро в МО, вспомнив о встрече или случайно, неизвестно. Лысый член общества друзей Абецеды был сын этого Легля и подписывался Легль из МО. Товарищи называли его для краткости Босюэтом. Босюэт был неудачник, но неудачник веселый. Особенность его состояла в том, что ему... Ничто не удавалось, зато он и смеялся над всем. В 25 лет он уже был лысый. Отец его в конце концов нажил дом и землю, а он, сын, поспешил как можно скорее развязаться с этим имуществом, впутавшись в какую-то сомнительную спекуляцию. И у него не осталось буквально ничего. У него были знания и ум, но ему не везло. Ничто не удавалось ему, все обманывало его, все его начинания рушились. Если он рубил дрова, то непременно ранил себе палец. Если у него была любовница, он скоро открывал, что у нее есть и приятель. Каждую минуту случалась с ним какая-нибудь беда, но он не унывал и был всегда весел. «Я живу под крышей, с которой постоянно валится черепица», — говорил он. Без особого удивления, так как никакая неудача не была для него непредвиденной, он спокойно принимал удары судьбы и смеялся над ее нападками, как над забавными шутками. Кошелек его был пуст, но зато запас веселости никогда не истощался. Часто сидел он без единого су, но никогда не случалось, чтобы он терял свой веселый смех. Когда беда приходила к нему, он дружески кивал ей, как старый знакомый, хлопал по плечу катастрофу. Он так близко сошелся с невзгодами, что назвал их уменьшительным именем «Здравствуй, невзгодушка», — говорил он. Постоянные преследования судьбы сделали его изобретательным. Он был необыкновенно находчивым и изворотливым, у него совсем не было денег, а между тем он находил возможным делать, когда заблагорассудится, безумные траты. Раз он даже дошел до того, что истратил 100 франков на ужин с какой-то девицей и среди оргии вдохновенно произнес достопамятные слова «Ну-ка, пятилуидоровая девица, стащи с меня сапоги». Босюэт изучал право по способу Богореля и потому очень медленно продвигался к адвокатской профессии. Он редко бывал дома, иногда у него даже совсем не было квартиры. Он жил то у одного товарища, то у другого, чаще всего у Жоли, который был на два года моложе его и изучал медицину. Несмотря на свою молодость, Жоли представлял собой тип мнимого больного – Занятия медицины послужили ему к тому, что он сам стал больным, а не врачом. Ему было только 23 года, а между тем он находил у себя всевозможные болезни и целыми днями рассматривал в зеркало свой язык. Он утверждал, что человека можно намагничивать как иголку и ставил свою постель головой к югу, а ногами к северу, чтобы великий магнетический ток земного шара не нарушил его кровообращение. Во время грозы, Он всегда щупал себе пульс, но в сущности это был самый веселый из всех членов кружка. Все эти несообразности, молодость и мания, воображаемая болезненность и веселость отлично уживались вместе, а в результате получалось проэксцентричное и примилое существо, которое товарищи, щедрые, накрылатые и согласные, называли «жолли». «Ты можешь улететь на четырех Эл», — говорил ему Жан Прувер. У Жана была привычка дотрагиваться тростью до кончика носа, что служит признаком проницательного ума. У всех этих столь непохожих друг на друга молодых людей, к которым нужно в сущности относиться вполне серьезно, была одна религия — прогресс. Все они были настоящими сынами французской революции. Самые легкомысленные из них становились серьезными, говоря — о 1789 годе. Отцы их по плоти были или оставались до сих пор филиянами, роялистами, доктринерами, но это не имело никакого значения. Образовав общество, они втайне созидали идеал. Среди всех этих пылких сердец и убежденных умов был один скептик. Как попал он сюда? По контрасту. Этого скептика звали Грантером, и он обыкновенно подписывался Ребусом Эр. Грантер остерегался верить во что бы то ни было. Он принадлежал к числу студентов, научившихся многому во время прохождения курса в Париже. Он знал, что самый вкусный кофе подается в кафе «Ламблен», что лучший бильярд находится в кафе «Вольтер», самые лучшие галеты и самые добрые девушки в Эрмитаже на бульваре «Мэн». Великолепные цыплята у тетушки Сагэ, чудесная рыба по-флотски у заставы кюннет и очень недурное белое вино у заставы «Комба». Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, он умел танцевать, отлично дрался на палках и был далеко не прочь выпить. Внешне он был страшен, как смертный грех. Ирма Буасси, самая хорошенькая грезетка того времени, была возмущена его безобразием и объявила такой приговор. Грантер невозможен. Но самодовольство Грантера не знало колебаний. Он нежно и пристально глядел на всех женщин с таким видом, как будто говорил – если бы я только захотел и старался уверить товарищей, что все они от него без ума. Такие понятия, как права народа, права человека, французская революция, республика, демократия, человечество, цивилизация, религия, прогресс не имели почти никакого значения для Грантера. Он усмехался, слыша их. Скептицизм – это костоеда ума, не оставило ему ни одной цельной мысли. Ко всему в жизни он относился с иронией. «Только одно достоверно, — утверждал он, — мой полный стакан». Это была его аксиома. Он глумился над самоотвержением, в какой бы партии не встречал его, и одинаково подсмеивался над Робеспьером-младшим и над Луазеролем. «Они много выиграли тем, что умерли, — говорил он. Гуляка, игрок, кутила, часто пьяный, — Он к досаде юных мечтателей постоянно напевал песню «Я люблю девушек и хорошее вино» на мотив «Да здравствует Генрих IV». Впрочем, и этот скептик был в одном отношении фанатиком. Он относился с фанатизмом не к идее, не к догмату, не к искусству, не к науке, а к человеку. Этот человек был Анжел Расс. Грантер восхищался им, любил его и благоговел перед ним. И к кому примкнул этот сомневающийся анархист из всей фаланги абсолютных умов? К самому абсолютному. Чем же покорил его Анжел Расс? Идеями? Нет. Своим характером. Подобное явление наблюдается часто. Скептик, льнущий к верующему, это так же естественно, как закон дополнительных цветов. То, чего недостает, нам самим притягивает нас. Никто так не любит дневного света, как слепой. Карлица боготворит тамбур-мажора. У жабы глаза всегда глядят вверх. Для чего? Чтобы смотреть на летающую птицу. Грантер, которого мучило сомнение, любил смотреть на парящую в Анжел-Расе веру. Анжел-Рас был необходим ему. Эта целомудренная, здоровая, твердая, прямая, суровая, искренняя натура очаровывала его, хоть он и не отдавал себе в этом ясного отчета и даже не старался объяснить себе причину этого. Он инстинктивно восхищался совершенно противоположным ему по характеру человеком. Его вялые, колеблющиеся, бессвязные, больные идеи искали опору в анжел-расе. Нравственно слабый он опирался на его силу и твердость. Только в присутствии анжел-раса Грантер становился человеком. Впрочем, характер его состоял из двух элементов – насмешливости и сердечности. При всем своем равнодушии он мог любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без дружбы. Глубокое противоречие, так как привязанность тоже вера, такова была его натура. Есть люди, как бы созданные для того, чтобы быть изнанкой, оборотной стороной других. Это полуксы, потроклы, гефестионы. Они живут лишь в том случае, если могут прислониться к другому. Имена их только продолжение другого имени, и им всегда предшествует союз И. Они живут не своей жизнью и служат лишь оборотной стороной другого существования. Грантер принадлежал к числу таких людей. Он был оборотной стороной анжел-раса. Можно, пожалуй, сказать, что сродство начинается с самых букв азбуки. В алфавите О и П неразрывны. Вы можете по желанию произносить ОЭП или арест и пилат. Грантер, неизменный спутник Анжел Раса принадлежал к этому кружку молодых людей. Только там он жил и чувствовал себя хорошо, а потому следовал за ними повсюду. Атуманенный винными парами, он с удовольствием смотрел на их мелькающие перед ним силуэты. Его терпели за его всегда хорошее расположение духа. Анжел Расс, как верующий, презирал этого скептика и как человек строго воздержанный этого пьяницу. Он уделял ему лишь немного горделивой жалости. Грантер был пилат, которого не хотели признать. Постоянно терпя суровое обращение анджел Расса, грубо отталкиваемый и снова возвращающийся, он говорил про Анжел Расса «Какой прекрасный мрамор!».